59. Следующие несколько дней затопил вакуум. Джей спал. Ел пил в ошеломлении. Повсеместная дыра в форме Джо стала чудовищной, заслоняла свет. Книга лежала заброшенная, близкая к завершению, и собирала пыль в коробке под кроватью. Хотя дождь прекратился, Джей не смел выглянуть в сад. Запущенные особы изрядно вымахали в своих горшках в ожидании пересадки. Немногие фрукты, пережившие дождь, без присмотра падали на землю. Сырники, жадно росшие в мокрую погоду, начали наступление. Через месяц и не останется от его трудов. Поцелуем солнца простится грех. Хуже всего было неведение. Оказаться совсем рядом с разгадкой тайны и снова ее потерять, глупо, без объяснения. Все казалось таким бессмысленным. Джей представлял, как Джо наблюдает из-за кулис, готовый выпрыгнуть. «Сюрприз! Просто шутка, вот и все!» Искусный обман, друзья выстроились за занавесками, сувенирчиками и лентами. Джейли, Мэгги и Джо. И все-все-все из переулка Пок-Хилл маски сдвинуты, обнажают истинные лица. Горе, что превращается в смех по выяснении причины. Но Джей эту вечеринку не пригласили. Особые кончились. Выпито до дна, ежевика и бузина, пьяблоко и шиповник. Волшебство кончилось. Навсегда. И все же я по-прежнему слышал их. Словно часть их существа улетучилось в воздух, слившись с домом, просочившись в дерево и пластик, подобно запаху сигареты сженого сахара. Все гудело их минувшим присутствием. Гудело и пело, и смеялось громче прежнего. Камень плитки, полированное дерево все шептало в волнении и возбуждении. Вечно беспокойная, вечно говорливая. Только Джей слышал. Оставив ностальгию далеко позади, он окунулся в уныние, из которого, казалось ему, ничто его не вытащит. Он вспоминал все мгновения, когда ненавидел Джо. Все мгновения, когда злился на дезертирство старика. Все то, что говорил себе и другим. Ужасные слова. Он думал, что мог отыскать Джо сто лет назад, но даже не попытался. Он мог нанять детектива. Он мог заплатить кому-нибудь, чтобы его нашли, раз уж не сумел найти его сам. Вместо этого он сидел и ждал, пока джон найдет его. Столько потерянных лет принесено в жертву гордости. А теперь уже слишком поздно. Он смутно помнил чьи-то слова о том, что прошлое — это остров, окруженный временем. «Он упустил последнюю лодку на остров», — горько повторял он себе. Пок-Хилл теперь в списке мест, безвозвратно утерянных для него, хуже, чем просто утерянных. После смерти Джо, Пок-Хилл будто и не существовал никогда. Поцелуем солнца, простится грех. Но то, что он сделал, выходит за рамки. Джо был здесь, сказал он себе. Джо жил в Пок-Хилле все это лето. Астральное путешествие, сказал он, вот почему я так много сплю, во как. В конце концов, Джо вернулся к нему. Джо попытался все исправить. И все-таки Джо умер в одиночестве. Хорошо, что Роза еще здесь. Визиты маризы тоже на время подбадривали Джея. По крайней мере, заставляли не напиваться с утра пораньше. Надо следовать обычному порядку вещей, даже если он потерял всякий смысл. Мориза отчасти заметила перемену в нем, но на ферме дел было не в проворот, ни до Джея. Прокладку дренажа почти закончили. Стоячая вода ушла с виноградника. Тан наконец вернулся в свои берега. Ей пришлось расстаться с частью сбережений, чтобы заплатить за работу и новое оборудование, но все же воодушевление вернулось к ней. Если урожай удастся спасти, останется надежда на будущий год. Если только ей удастся найти денег, чтобы выкупить землю, не слишком подходящую для строительства и в основном слишком болотистую для земледелия. Она знала, что Пьер Эмиль не заинтересован в аренде, такое соглашение не слишком выгодно. В Тулузе у него семья. Нет, он продаст. Она знала, что продаст. Вполне возможно, задешево, — говорила она себе, — в конце концов, это не лепину. Даже теперь она, возможно, еще сумеет наскрести денег. 20% — все, что ей нужно. Осталось надеяться, что Мирей не помешает. В конце концов, старухе не выгоден ее отъезд, совсем наоборот. Но земля должна принадлежать Маризе. Она не будет во власти договора об аренде. Мирей понимает, почему. Они нуждались друг в друге, как бы ни была отвратительно старухе одна мысль о подобной связи. Они шли по краю пропасти, и каждая держала в руках конец веревки. Упадет одна, упадет и другая. Мариза лгала без угрызений совести. В конце концов, она оказала Мирею услугу. Ложь защищала их, как оружие, слишком ужасное для использования в войне. Но время утекало для обеих. Перед ней маячило окончание срока аренды. Перед Мирей – болезни и старость. Старуха хотела выжить ее с фермы, потому что это делало ее уязвимой. Моризе оставалось лишь гадать, в силе еще старые угрозы или нет. Возможно, теперь они ничего для Мирей не значат. Перспектива потерять розу когда-то заткнула рот им обеим. Но теперь... Мориза гадала, важна ли еще роза для Мирей. Гадала, что им обеим осталось терять.